фрагменты древних, затерявшихся в песках молитв. Я в вас гляжу сквозь призрачные ткани материй тленных, очищая от сотменей память, и вижу, как свершин небесных посылает предвестники духовного огня энергию любви. Я сбрасываю цепи всех засыпанных веков одной рукой, одним размашистым движением. Мы за пределами миров всех наших достижений. Сияет сияет и слышен гул божественных шагов. Душа это образ нетленный. Всегда меня радует встречи со всеми цветами, что землю с утра украшает и речи ведёт от лица вселенной. Стихи души уводит в глубь миров, засеённых любовью. Легласы и дыфой с головы, дыханьем неба утонуть верит, омывшись чистотою его сияющих малейд. Рука войны, дыхание смерти, и слёзы матери ручьём. А мне бы жужжание в улье пчёл, а мне бы где смеются дети, а мне бы песни соловьёв, а мне бы мира на планете. Нажды стало душею легко собраться, радость в дорогу, туда, где свет течёт от Бога и виден путь на старику. Однажды сброшу в тело мы с умием вверх взлететь без крыльев, из-за пределы слёзной пыри проникнуть и затолщуть мой За окошком зимним проплывает время, И гнездятся в сине черные деревья. Им молчать недолго до весны осталось, И у встреча земное в покрывалах талах Предстоит свечение с красками Ван Гога. До ручьев осталось времени немного, И начнут коренья соки гнать сквозь темень, И начнут деревья обрежаться в зелень. бесе света, смеха и золота на каждом высветшем мальберте бытия. Для испытаний и резервов сотворял на тот, кто наградился от соватьме для взлёта. И жизни в жизнь перетекает, уплотняясь души. Закрыта память прошлых жизней на засов. Ращается спирале золотое колесо. До светлых дней осваивать на океанов сушь. Нет указателей, дорог, нет светофоров. Куда, кому и для чего положено идти? Живое всё произошло из пустоты. И тишина, и музыка, и суета, и разговоры. Приходите, чтобы вдохнуть Живых миров полынный воздух Под небом в изумрудных звездах В садах моих, чтоб отдохнуть Приходите, чтоб ритмы слов Вам устилали путь к вершинам В ловушках времени стремнины Преодолеть чтоб в нужный срок Приходите, чтобы идти Набравший сил любви навстречу Рождение наше бесконечное Когда пойдёт туман с реки, проснёмся и начнём раздить торцов, осваивая вечность. Сей этой сиренной, как прекрасен ты. сотворенный богом, как ты бесконечен. Времена твои перетекают в вечность, сотканной из первозданной красоты. Свет вселенной, крылья твоих дней завораживает музыкой небес туманных. Я смотрю на вас глазами океанов из миров его, проявленных огней. Но и день истекающий с лет. Жду твой танец с крылатыми встречными. Пусть в глубинах рассвета впоёт на соцветьях душа песню вечности. Пусть всегда над землёю жужжат, день приветствует солнце влюблённый, и разносит и дарит садам в летних платьях пыльцу насекомые. Пусть ночами, когда в небесах распахнутся окна дальние звёзды, Насырното ни в детские сны, где медовым и пряным был воздух. Орозидетые ватлысы сицы, ночь мерцанием полна, таинство в воздухе пьяло. На просторах, которым не видно предела, где-то там далеко остаётся зарница. Россыпь лунных лучей опадает на лица. Открываю окно, гаснет увили не свет. Я вдыхаю тебя, укрываясь от бед. В невесах остаюсь в тишине помолиться. Где-то там высоко, за пределами лет, Ночь мне цанием полна таинств снов. Моё тело Ты ли это меня по утрам неумело будешь, Чтоб принять зорь твоих первоцвет? Среди несуразных для душ искажений Я тропами зыяты иду встретить время, где будем смеяться, танцуя на синих воздушных потоках, раскрыв свои крылья, где будут улыбки лежится на лица, как только проснёмся, где будет искриться пыльцой опылённый трепещущий воздух, когда с небесами сердцами сольёмся. Ты ли стучишь ко мне в дверь? Счастье, ты ли бывсюду со мною, тихо звучишь, чтоб из множества мелодий ту подобрать, что мне больше подходит. Счастье это как множество родин. Это как радость мгновенная, как дождик, тот, что внезапно без стука приходит, чтоб дать цветам расцвести в свой времён. По грани миров, по спирали небесной, Летим, поднимаясь все выше и выше, И слушаем ветер, как в спину нам дышит, Как время готовит нам новые песни. Все дальше и дальше несет нас за грани Исчезнувших звезд на полотнах пространства. А нам долго падать и вновь подниматься В пути предстоит, чтобы достичь предсказаний, А встреча с такими, а может быть лучше, прекрасными душами, полными света. Летим и конца нет лазурному рассвету. И неба конца нет, где нет места тучам. Вечер серебром окрашен город. Там, где вместе затихает речь, ухожу по звёздным коридорам, в небесах сиреной чудеса в ностечь. Сердце распускается, просторы радуют немыслимым сиянием. Из галактик создаёт рукоузоры на поверхности необозримой ткани. Ширится пространство, хрусталями украшает телема художник. Я лечу по огненной спирали, Крылья насырх новой, похожей. Где-то там, далеко, от вечерних огней растекались лиловые тени, и луга по ночам начинали зенить. И казаться осенняя зелень где-то близко совсем в глубине тростника были тропы схожи на рыси где-то рядом со мною шумела река и шуршали опавшие листья Летят стихи, закружатся, запоют «Лови, лови» Звуков радужное кружево, мимик жизни воды вели. Налетят стихи из космоса, зазвучат из темноты Родников знакомым голосом, безупречным и простым. Я коснусь стихов ладонями, пробудив энергии вихрь, Понесу путями вольными, если утром вспомню их. Я слов перебираю интри. Рассвет стекает с неба каплей мёд. Распахиваю сердце дня восхода, прислушиваясь к голосам любви. Окрашивай далой краской снегири холодное полотно, украшай воздух и времена священных мистерий, восторженными звуками эмоций. Когда ещё не встало солнце, предоставив править ночью звёздам, я вдыхаю этот самый вкусный воздух, вспоминая, как в других мирах во сне летала. По утрам, когда рассеянные мысли возвращаются из снов и крылья над холмами, продолжаю видеть сквозь глухие ставни, со слезами отношусь к подаркам и сюрпризам, наполняя сердце жемчугами перезвонов. Перед сном, когда ложусь и слышу тихий шорох прикушённой жизни, а знаю, что отправляюсь к родникам миров за словом. Человек Ты был послан для роста на одной из прекрасных планет. И тебе миллионами лет улыбается звёздами космос и ведёт через сердца на свет. Мой телеайный мир ускользнул бы и силой своей тяжести оборвал бы свою связь с стоящей энергией, если бы дух не боролся постоянно за своё собственное развитие и силы тяжести, которые он сам создал. Матери тянет вниз, дух стремится ввысь. Эта напряжённая борьба является корнем всякого развития. Живой мир не возник сам по веснево из первобытной силы к высочайшему уровню сложности. Мы наблюдаем медленное зигзагообразное мучительное движение, в котором что-то извлекается, что представляет собою всю ценность икры духа и крытуха и матери. То, что изрекается таким образом, И есть мудрость, достигнутая через рост. Тихий голос приклушенного рассвета. Душный воздух городских кварталов. Из глубину времён спадает покрывало над страницы памяти. О, здеты, руки к небесам вни моей молитве, матери, чтоб прекратились битвы, чтобы род людской обнял душою, чтобы к миру в мыслях наконец пришло. Пирина, пирина, сколько слез в днях твоих. Сколько мыслей печальных в небесах. Там, где вихрь вместе с тучами тьмы в полыхающей мгле отпускает грозу в час дождей на людей. Пирина, пирина, расслоилась в тумане, вместе с каплями влаги набрала высоту. Облака — это воздух, облака — это тайна. Это жизнь после жизни, в тишине, на лету. Над жизнью нависли свинцо и тучи. Земные молитвы возносятся к небу. Удары зрявов разносятся ветром по рекам, стихая у ивы плакучей. А в небе по-прежнему слышится песнь, о птице, упрямо в танце своей хочет, полётом в надежде, что выйдет в лучах из плена сансары в царство небес. Одной из причин фундаментальной неполноты современного человека является то, что его культура сложилась в своих развитых формах в эпоху патриархата. До тех пор, пока потенциал его души не раскрыт, отношения между людьми всегда будут носить оттенок враждебности. Люди ни на минуту не могут оставить гордыню, значит, не могут подняться на вершину смирения, что по сути означало бы равенство. Равенство, но не по указу, без вмешательства тех, кто считает себя той структурой, откуда исходят все заявления, распоряжения и оповещения. С самого своего существования в Кали-Юге человек был хитёр и жесток, хотя слаб и уязвим. Вот он и научился пользоваться дубинками и камнями. Он стал убийцей. Так он обрёл власть над животными, И истребил всех, кроме тех, которым милость его позволила служить себе. Животные стали бояться человека. Человек заставил всех бояться себя. Но уже тогда, когда он дрался с животными, он дрался и с себе подобными. Животные были побеждены, но продолжались другие битвы человек с человеком, народа с народом. Мы не можем без убийств Древняя жестокость сидит в нас. Мы упиваемся властью, а убийство – одно из проявлений власти. У нас это в крови. Мы вынесли это из пещер. Теперь нам осталось одно – убивать друг друга, чем мы и занимаемся, потеряв себе подобных на друзей и врагов. Хотя мы все прекрасно понимаем, что убивать чужих и своих детей противоестественно, Мы все равно продолжаем это делать. Мы лицемеры, поэтому разработали целую систему понятий, чтобы эти убийства выглядели прилично. Мы одеваем убийства в блестящие одежды прошлого, укутываем в переноумных и красивых слов. Но слова – чушь. Король-то как был голый, таким и остается. Слабы те плечи, на которых покоится мантия людского величия. ибо человек убежден в том, что является венцом творения всего живого в мире. Человек всегда с презрением относился ко всем тем народам, если их величие не сопровождалось агрессивностью и жестокостью. Что с того, что за одну голову будут отдано тысячи жизней других людей? Утром люди есть, а вечером их нет. У погибших ничего не спросишь. Человек научился перешагивать реки с помощью мостов, но никогда не слышал, что говорит река, вонося свои воды в море. Человек научился выходить в космос, где всё заверчено в таких дебрях математической логики, какие нам и не снились. Человек вечно спешил. Он взлетал слишком быстро и слишком высоко. Так высоко и так быстро, что многое потерял. прошел мимо духовных понятий, которые нужно было изучать годами, и не с посредниками, которые забыли, для чего Богом была дана заповедь «Не убей». Заповедь «Не убей» дискредитирована нами же, людьми. Это та заповедь, о которой мы забываем на вдохе и вспоминаем лишь на выдохе. Мы ее никогда не исполняли, хотя постоянно повторяем что жизнь человека священна и неприкосновенна. Человечество боится новой философии, новых идей. Все для жителей времен Кали-йоги должно оставаться так, как есть. Все наши проблемы от того, что мы научились обвинять других и не брать ответственность на себя. Если мы сами станем ответственны за все, что происходит в жизни, то некого будет винить, даже себя. Надеюсь, что человечество ещё схватится за голову и вернётся к изучению древних посланий наших предков, достигших таких высот медитаций и общения с вселенским разумом, о котором мы и по мечтать не смеем. Да, когда-то нам придётся пройти по собственному следу, чтобы понять наконец-то, мимо чего мы прошли и удивиться, как же это можно было пройти. Какое счастье, что время Кали-юги подходит к завершению. Что в Золотой Век перейдут те, кто никогда даже в мыслях не были на стороне тех, кто убивает или совершает жертвоприношение темным силам. Дождь сегодня рисует лето на страницах земных орбит. Занавешивает окна ветры, отдохнуть им пора от битв. Пусть мечтает о чуде люди, пусть в домах оживает цвет, обожжённый солнцем небо. Прихожу на тебя посмотреть. oglobiny его прячется войны. Что несет тьма дождаться смеете иного страха, что не праздник, за ним будет скомканным воздух, что не своды законов всегда будет строго на плаха. Я решившихся дойти до вершин, чтобы снова взвысится слово, что не радость, за ней наблюдать будет гнилое несчастье, чтоб сменить его время в доме в беспомощном плаче. и мои одержимы телами. Ноги ствы, исполняют свой танец. Полнится жизнь на земле зеркалами, тьму к небу в знак зеркала отражают. Древо познания в барханах Сахары. Как встретить мне нас, рождённых до кармы? Как мне добраться до мест под песками, где охраняется сбор урожая душ оплотившихся в круге сансары? Мы все язычники огня. На звёздном крошевом планете мы душами стремимся к свету, несовершенный путь приняв, за идеальный путь землян. Голокала земли звенят, тяму оглушая зарением. Мы красотой безпредельной, мы часть сиренского огня. Когда небеса тяжелы и темны, когда гаснет искра надежды, я сердцем ищу рабеса как дни, и с ними смеюсь, и как прежде бегу от капкана в затмении земных, в миры погружения в нежность, туда, где любовь как святыню храним, где танец бакени, путик блаженства. В мусклых улиц зыбкое течение, Шелест ветрами растрепанных костров, Наплывают на туманы тени, Бабочки летают после снов, Круг замкнулся, Наступает время превращений, Я в своих мирах твой слышу зов, И готовлюсь после обучений Возвратиться по божественным ступеням В храм небесный, под священный гул колоколов. В домах моих гудят колокола, рожденные из ливней и туманов, летающих в затерянных мирах виманов. Я вспомнила про них и позвала — Они услышали и музыку из своей шеломирь, и предложили удары нести ветрам на праздник жизни Арамата Ира. Туда, где до сих пор звучит арка. Приоткрыв занесённый город, шорох звуков уснувших вдыхаю. Ветер носит пески по пустыне, тишиною укрыты барханы. Освещает рассвет позолотой, на закате цветами деревья опрежаются. Солнце летит в глубине наполотнах древних, там, где зреют плоды в небе синем. Мудры жизни в глуши и постигай. Собираясь с душою крупицы светлых снов, и грежу, когда дождями омывается во имя на лицах, и понять, что творится, пытаюсь. Выхожу на порог перед снами, он и свет на водоне садится. Я листаю земной свой сценарий. Завтра буду с зв datacов учиться над огнями полётом. Не спится. Как это здорово так жить, услышав музыку времён, и вырвав из из гнёзд поёт и сеет цветы там, где живём. Изстановится с высотой на ты, где каждый шелест звук души, где в каждом шорохе любовь, где небеса на перебой, нам будет солнце лиц иршин. А мы смеяться и ловить. В глубинах вызревших творений миры сгущаются, темно снаружи и внутри. Окно чуть приоткрыто во вселенной. Не надо скомканности слов. Я ухожу чуть скрипнув дверью, в обитель снов. Позвёзно вышел в комалении, среди идут к вратам богов. Я к ним и досколось время с теми, кто вглубь себя идти готов. взлетел в небе жёлтый лист рукой взмахнул уходит последний день сегодня прощается заис над головой моей и тихо безпочести земных скользнул наверх и с вихрем обнявшись рухнул вниз секунды две двинулись вперёд шурша заговорили леса и дети их поплыли за первым в небеса Звеззьяс зяло над головой. У красоты темны ступени. Я был на той ощущении, натерян. Герой живой. Я шум дождей, я тишина. Мне стало многое понятно. Мне не отмыть на тканях пятна. Два мира я: я свет, я тьма. Сохраняются свитков пророчества, Покидает век огненной тьма, Улыбается спящим луна, Пробираясь дорогами творчества. Будут полеты, шаги и падения, Трудности, радости, выплески будин, Знаки и поиски, несовпадения, Что-то возьмем, что не сможем, забудем. Возвращаются хроники зодчества, Время таинств, сценарии судеб, Снова гирлянды. Каким он будет? Век пронзительного одиночества. Будут полёты, шаги, и падения, трудности, радости, выплески буден. Знаки и поиски, ни совпадения. Что-то возьмём, что не сможем забудем.